поскольку у каждого из членов нашей семьи они проявлялись по-разному и в разных масштабах. Тут я держал верх. Я догадывался, что могу вырастить нервную ткань и даже новые глазные яблоки. Нужно только время. На франко-прусской войне я был ранен, и в результате у меня оказалась парализованной вся нижняя часть тела. Уже через два года паралич полностью прошел.